ИЮНЬ Лето подбиралось неслышно, как охотник крадется за жертвой. Птицы пели негромко, трава неуверенно прорастала сквозь грязные лужи. Листва еще не шумело во время ночной грозы, но по утрам уже чувствовалась влажная жара. Генрих уходил рано, старался Нину не будить, хотя она все равно просыпалась от уличного шума и оставалась лежать в постели, слушая, как минута за минутой просыпается мир как дворник метёт запылённый двор, как приезжают гудя велосипедными клаксонами первые почтальоны, как стычат каблуками по тротуарам самые ранние трудящиеся на заводы, как проезжают редкие автомобили или первые троллейбусы дребезжа. Генрих завтракал, Нина слышала во сне запах. Горький аромат приставшего к джезве кофе напоминал дачные костры среди сосен. И Нина уже думала о том, как они переедут на лето в Никольско-Архангельское. Возможно, с Ганечкой и Владиком. Да, с Ганечкой было бы чудесно. Они уже обсудили, какие возьмут платья. Нина рассказала все в мельчайших деталях. Какие у нее там стулья, очень красивые, тонетовские. Какой стол основательный, дубовый. Какие кресла с изумрудными узорами на тонких ножках, и на каждой ножке маленькое колёсико. Какие картины. Осенний лес, зимний лес, дорога. Вы будете смеяться, Ганя, но тоже в лесу. Какие прекрасные статуэтки. Скажем, мраморная женщина на скамейке, задумчивая и в руке цветок. И Ганечка, еще ничего этого не видевшая, но живо вообразившая, восклицала. «Нина! Да у вас там просто Пушкинский музей! Такая красота!» Нина смущенно улыбалась, придумывала, куда первым делом Ганечку поведет На реку сначала, а потом на рынок. Или сначала на рынок, чтобы успеть купить свежего молока, а потом на реку после обеда, когда спадет жара. Еще она думала о пирогах с вишней, о смородине, яблоках. Замечательное предстояло лето. Ганечка спросила, можно ли поехать с Андрюшей, и Нина нехотя, но согласилась: все равно у Андрюша работа. Он сможет выбираться в никольско архангельское только на выходные, как и Генрих, собственно. Глядя на Ганечку и Андрюшу, таких молодых и ладных, Нина размышляла о том, что общего у нее с Генрихом. И огорчалась. Сказывалась разница в возрасте и серьезности его характера, и долгий брак без детей. Если она и любила Генриха, то в самом начале. За решительность и представительный вид. Нина выскочила за него очень рано, ей едва исполнилось 19. В наркомате он поручал ей работу с документами, Высокий и сильный, с крутыми усами, никогда от цели своей не отступавший. Просто пришел однажды, тяжёлый и торжественный георгиный в руках. Сказал, «Отчего же вы, Нина, до сих пор не замужем?» И сам ответил, «Надо это исправить». Нина смотрела на него удивленно. Вот так вопрос. Она не считала себя красивой и, скорее, интересной. Тяжелые черты лица её прятались под густыми вьющимися волосами, черными, словно нефть. Было в ее смуглом лице что-то восточное и в то же время породистое. Тысяча и одна ночь, черный бархат, шафран. Генрих хотел, чтобы это было только его. Пришел и взял, потому что мог. «Так что?» — спросил он, будто это дело решенное. «Что думаете относительно брака?» «Не знаю», — сказала она растерянная, и в самом деле не знала. «Так вы за меня, что ли?» — просто сказал он, улыбнувшись. И она тоже засмеялась, скорее от неловкости. Потом они, конечно, какое-то время притирались, знакомились, но недолго. Генрих ее торопил. Она согласилась. Не сказать, что влюбилась безумно, но и отторжения не испытывала. Он вызывал в ней уважение и в чем то даже трепет. То, как он сидит иногда, сгорбившись над книгой, или то, как командует. Приятно было находиться вне этой власти, но под защитой. И вот уже 36-й. Быстро летело время. Нина работала, выдали землю под дачу. Генрих похлопотал. С ребенком не вышло, хотя Нина очень хотела. Две или три попытки закончились неудачей. Потом врач сказал ей, что шансов критически мало. Нина переживала, не уйдет ли Генрих теперь к другой, более совершенной. Но Генрих сказал твердо: я выбрал тебя, и мне теперь с тобой идти. Её изъяны волновали супруга мало. Во-первых, у него уже был сын от первого брака, общение их складывалось неважно, но свой род он считал продолженным и потому не переживал. А во-вторых, он просто её любил. Совсем другое, конечно, у Ганечки. Первая любовь и сразу навеки. Оба молодые, красивые, оба отличники учебы. Закончив уз, расписались ребенок, опять же, владлен, вместивший в своем лице набор лучших черт обоих родителей. Легкие голубые глаза Ганечки, бледность ее кожи, тонкий нос Андрея и его же изящные брови, что придавали лицу немного удивленное и задумчивое выражение. Владик случился рыжим, причудливо соединились гены. У Гани волосы были светлее, отливали на солнце бронзой, а Андрюша — шатен. Нина любовалась ими будто идеально собранным конструктором, комплектом, правильно подобранными деталями. И все же Ганечку ей все чаще хотелось для себя одной. И чтобы она смеялась. Генрих идею совместного выезда на дачу одобрил. Все равно дом был велик для них двоих, да и Нине компания. В конторе на лето ей дали отпуск, а сидеть в одиночестве за городом — то еще удовольствие. Так что Нина и Ганя собрали свои чемоданы и Владика и в назначенный день спустились к машине, которую прислал Генрих. Дача пряталась среди редко раскиданных сосен и частых берёз. Парадное крыльцо слегка заросло, нужно косить. Позади дома у сарая крапива вымахало в полный рост, прямо от джунгли. И Владик, конечно же, сразу поймал свои волдыри. Дачу не так уж давно построили, шло их с Генрихом десятое, здесь лето. Стало быть, юбилей. Дом был большой, двухэтажный, скрывался в зеленой глубине Балашихи. Десятая линия, дом 41. В первый же день Ганя заставила Владика вызубрить адрес, потому что тот все время норовил выскользнуть за забор и упереться завистливым лбом в калитку детского сада, стоящего напротив. А при удачном случае смешаться с другими детьми, если они вдруг выходили куда-то гурьбой. Распаковавшись, Нина повесила гамак между сосной и беседкой и залегла там с книгой и папиросой, а Ганечка в своей веранде весело и легко наводила чудесный быт. Стелила Владику раскладушку, расставляла книги, вытирала скопившуюся за время зимнего отчуждения пыль. На даче, конечно, много было хлопот, но больше всего удовольствия. Нина с Ганей сажали цветы и лук, выносили на просушку подушки и одеяла, играли в нарды. А Владик бегал по участку, изображая поезд, и гудел, как шмель, приближаясь к воображаемому переезду. Дни пошли теплые и спокойные. Утром делали зарядку, включали радио и завтракали на улице. Ганя готовила блинчики и запеканки, кашу для Владика. Нина обязательно варила кофе. Ставила на плиту почерневшую от огня турку, засыпала туда перемолотое зерно. Необычный цикорий, который можно было купить в любом магазине, а что-то совсем другое, ароматное. Из таких стран, о которых Ганя даже не слыхивала. Откуда у Нины набрался такой кофе, Ганя не спрашивала. Зато живо интересовалась купальными костюмами. «Этот откуда?» «Из Парижа». «А этот откуда?» «Из Стамбула». «Как много вы видели мира!» Ганя восхищалась тем, что Нина успела побывать за границей, когда еще можно было выезжать, и обо всем просила ей рассказывать. Могла слушать эти рассказы часами, сидя у ног, вышивая какую-нибудь нелепицу. Руки у Гани были красивые, но точно не золотые. Тигры у нее выходили кривыми, деревья — страшными, но Нине казалось это очень милым, и она даже достала для Гани шелковый абажур, чтобы та расшила. Иногда они раскрывали дореволюционную книгу рецептов, находили там что-то забавное, странное и пытались воспроизвести. Например, омлет с вареньем. Взять пять яиц, разбить, добавить 1 стакан молока, разболтать и поджарить в масле на сковородке. Переложить на тарелку, помазать вареньем, закатать быстро ножом, поставить на две мин в духовку вынуть и подавать Ганя делала нина хохотала поджарить в масле еще удалось даже вымазать вареньем получилось правда варенье дома водилось только смородиновое, а какое необходимо не сказано быстро закатать ножом не вышло омлет развалился и превратился в кашу И уж тем более не представлялось возможным поместить сие в духовку Не обнаружилось ни духовки ни посуды для нее Ели так. Намазывали на хлеб яично-варенное месиво. Получилось съедобно, но точно невкусно. В первую же неделю Владик вышел за ворота глазеть на садик и притащил домой уличную кошку. Кошка была небольшая, не совсем котенок, скорее подросток, рыжая, точно Владик, а на лбу будто клеймо из полосок, буква «М». Владик нёс её перед собой на вытянутых руках. Длинные тощие лапы свисали лианами. Когда Нина предложила вернуть кошку на место, Владик отчаянно заревел: «Я её « Я ее люблю. И это люблю еще долго вызывало у взрослых смех. Кошку назвали Наткой. Натка быстро освоилась. Ночью я жила своей собственной отдельной жизнью, а днем приходила в дом и спала на веранде, сложив голову на длинные лапы. Владик постоянно боялся, что Натка сбежит, но та была не дура и к обеду всегда возвращалась. Близилась вторая летняя суббота, а в этот день Нина всегда устраивала карнавальную вечеринку, приглашала друзей. Ей нравилось, когда все принимают участие в празднике. Приходят в костюмах или мастерят их прямо на месте, в процессе извлекая из них какую-то ладную историю, превращая ее в спектакль тут же между ужином и десертом. Нина и Ганя в этот раз соорудили себе одинаковые накидки из тюля — маски райских птиц из цветной бумаги. А на ужин решили приготовить оладьи из кабачков и цицилу с овощами. Проще говоря, зажарить целую курицу, начиненную овощами и специями. Приехал с работы Генрих, а с ним друг семьи доктор Шапиро и коллега Генриха, замначальника дирекции спальных вагонов прямого сообщения Арсентьев с маленькой дочкой Асей. Арсентьев не так давно овдовел, жена его умерла от туберкулеза, но за год оправился, и его доброе круглое лицо уже не было таким печальным, как прежде. По поводу дирекции спальных вагонов Нина всегда смеялась. «Вот это должность!» И в шутку называла его директор передвижных кушеток. Приехала подруга Галка, шумная, громогласная машинистка из соседнего управления, главная сплетница и любительница веселья. Приехала Андрюша с близким другом Сергеем Будко, невысоким мужчиной с отталкивающим строгим лицом. Но Нина решила первому впечатлению не доверять. Фанты поиграли очень весело, все хохотали, даже Генрих. Особенно, когда Нине выпала залезть под стол и кукарекать, она в своем одеянии и так была, как сумасшедший петух. Генрих умело развёл огонь на кострище. Взметнулись вверх красные звезды. Нина испугалась, что загорятся листья на нижних ветках стоящего поодаль клёна, но они свернулись в трубочку и не занялись. Нина набросила платок. Лето еще не вошло в свою полную силу, вечера И в обретенном тепле поймало знакомое ощущение, когда все свои рядом. И так уютен этот ближайший круг. Шапира, главный шутник из Адира, знакомый Генриха с юности, сейчас по-настоящему хороший врач-хирург, рассказывал смешной случай. Захотел выпить пиво в американке у Покровских ворот и стал свидетелем скандала. Продавец разливал в грязные кружки, а когда один товарищ попросил его посуду вымыть, Накричал на него и отказался обслуживать. Дескать, если каждую кружку мыть, работать, то есть наливать некогда будет. Американка в середине 30-х годов существовало несколько типов заведений, в которых можно было приобрести алкоголь. Пивные американки с высокими стойками без стульев. Пивные закусочные с высокими стойками и незначительным количеством посадочных мест. В них обязательно должны были быть патефон, радио или баян. Бары пивные с художественной отделкой помещений и мебели с обязательным оркестром и возможностью для посетителей потанцевать. «Возмутительно», — сказала Галка. «Но есть выход, можно же не пить». «Не пить?» «Да что вы понимаете в жизни», — сказал Шапира, и они рассмеялись и чокнулись. «Жизнь несправедлива», — парировала Галка, отпивая из бокала. «Это я в курсе», — отвечал ей Шапира. «Знаете ли вы, что побреют вас в парикмахерской за 45 копеек?» «А деколоном после бритья намажут за пятьдесят. Где ж тут справедливости искать? Или снова скажете, можете не бриться?» «М -м, «Бриться, пожалуй, стоит», — согласилась Галка. «Но вы могли бы и как-то сами, без парикмахерской». «Вы, Галина, предлагаете мне скучную, унылую и постную жизнь». «Между прочим, Галина права», — неожиданно вступил в разговор до сих пор молчавший Будко. «Гедонизм только портит человека». «Что вы говорите?» — Шапира изумленно взглянул на него. «А что же тогда человека, так сказать, улучшает?» «Труд», — ответил Будко бескомпромиссным тоном. «Только труд». «Тогда извольте», — произнес Шапира, вставая. «Потрудитесь, налить мне еще портвейна. Вас это улучшит, а меня так и быть, испортит. Хам!» — сказал Будко и воинственно подался вперед. Андрей схватил друга за рукав, а Шапира захохотал. Ха -ха, друг мой, вы все принимаете слишком близко. Остыньте. У нас впереди чудесный вечер. Не стоит его портить». Сергей сплюнул на землю и повернулся к Андрею. «Это стало быть твой новый круг». «Тихо», — попросил Андрей. «Ты несправедлив». «И правда, Серёжа» сказала Ганя тоном, каким она обычно успокаивала разбушевавшегося Владика. «Осади! Ребята же просто шутят!» «За такие шутки в зубах бывают промежутки!» буркнул Сережа, и Ганя вдруг стала за него нестерпимо стыдно, как будто она привела в высшее общество дворового хулигана. Впрочем, Сережа был и хулиганом, и дворовым. Они с Андреем дружили скорее по инерции. Общее барачное арбатское детство, первые драки, в одной компании гуляли дети разных сословий и не худшие тянулись к лучшему, как правило, наоборот. Андрей довольно быстро стал лидером благодаря своему уму, смекалке и быстрой реакции. Это же помогло ему в выпускном классе вытянуть себя за волосы из болота в институт. У Серёжи таких талантов не было, но как друг он себя проявил хорошо. Стоял горой, дрался за Андрея, не обманывал. Андрей ему доверял поэтому, когда Ганя спросила мужа, хочет ли он взять кого-то с собой в гости, тот сразу сказал Сережу, думая, что поездка будет тому наградой. «Давно не общались, как-то все занят я. Давай позову его, заодно повидаемся, а то неловко». Теперь, получается, за Серёжу было немного стыдно. Никто не ожидал от него такой внезапной классовой нетерпимости. Ну что уж теперь. Пока куриное мясо доходило в печи, а картошка в костре, Нина предложила сыграть в питанг, игру, которую их с Генрихом обучили в Париже, и они так пристрастились, что даже привезли с собой тяжелые шары. Правила игры оказались простыми. Выбрать площадку поровнее, желательно песчаную. С одной стороны вбить деревянный колышек, а с другой метать металлические шары, чтобы те оказались как можно ближе к нему. Лучше всего бросать получалось у Андрея. Хуже всего у Ее шары то не долетали, то перелетали за колышек а Сергей вообще не играл, но его решили не трогать. Потом ели курицу. Тут же прибежала Натка и первый взгромоздилась на стол. Генрих скинул ее, и она обиженно поплелась под стол ждать подачек. За столом Шапира снова травил неосторожные анекдоты, а Галка заливисто хохотала. Председатель колхоза говорит: У нас сегодня большая радость. Районное начальство выделило нам фанеру. Что будем делать? Латать дыры в свинарнике или чинить крышу в коровнике? Собрание долго думает, потом неожиданно встает один дед. Давайте из этой фанеры построим аэропланы и улетим из колхоза к ядреной матери. Нина вышла покурить за ворота, спряталась за вишней. Присела на синий столбик колонки, холодной и влажной под ладонью. Вдруг листва зашуршала. Нина от неожиданности вздрогнула и обернулась. Кто здесь? Это я, я, Ниночка. Простите, что напугал. Из-за вишни показался Арсентьев. Его светлая рубаха светилась в темноте, а лицо было темным. Виднелись одни только добрые глаза. А, это вы подкрадываетесь, как вор. Да, похоже, Арсентьев засмеялся, будто заухала сова. — Я, собственно, проститься. Асеньке пора спать. Сейчас поедем. — Что вы, так рано? Положите ее на втором этаже. Можете и сами остаться. Дом большой. — Да по правде, Ниночка, дело не только в этом. Лучше мне уехать. — Что вы, Алёша, что произошло? Нина обеспокоенно взглянула в его лицо, но он отводил глаза. — Кто-то обидел вас? «Да что вы, кто меня обидит?» — снова заухал Алёша. «Вы посмотрите на меня!» — и он раскинул руки, большой, как медведь. «Разве дело в размере?» — удивилась Нина. «Обидеть можно и маленького, и большого одинаково». «Вот, Нина, что мне в вас нравится, я хочу сказать, как в человеке. Вы мудрая». «Бросьте, Алёша. Я и слышать не хочу о вашем отъезде». У нас еще десерт впереди. Видели бы вы, какие Ганечка напекла булочки с клубникой. Спасибо вам, Ниночка, но я не могу остаться. Надо ехать. Да что вы заладили в самом деле? Назовите хоть одну причину, почему вы не можете остаться. Да понимаете, я вас люблю, — выпалил Арсентьев, и лицо его запылало. Такая причина. Нина посмотрела на него внимательно и с интересом. «Как друга?» — осторожно уточнила она. «Как женщину», — ответила Алёша, окончательно сдавшись. «Я не хочу, чтобы это вам как-то мешало». «Но ведь я жена вашего товарища», — сказала Нина. «Да, разумеется, и я очень уважаю Генриха и высоко ценю нашу дружбу и ваше доверие» поэтому я ни на что не претендую и даже не могу себе вообразить. — Ну, воображать вам никто не запрещает, — сказала Нина с улыбкой. — Но ответить я вам не могу. Арсентьев покорно кивнул. — Я и не ждал. — Не переживайте, Алексей. Оставим это между нами, — ободряюще сказала Нина и похлопала его по плечу. — Вы хороший человек. Я искренне желаю вам встретить женщину, достойную вас. Да-да, спасибо, Ниночка. Простите. Ну, пойдемте к гостям, а то вы словно парализованный. Признаюсь, слаб, вы на меня так влияете. Но я обещаю вам, что больше такого не повторится. Пойдемте, пойдемте. И они вышли из-за вишни все еще добрыми друзьями, будто бы совершенно ничего не произошло. Генрих приветственно помахал им рукой. В саду тем временем назревал конфликт. Сергей, до сих пор мирившийся с окружающей действительностью и изрядно надравшийся, пер на Шапира, как Ториадор. А тот сидел беззлобно ухмыляясь и ждал, чем кончится представление. «Вы, товарищ, скажите прямо, стоите ли вы за советскую власть?» требовал Сергей, раскрасневшийся, как бакинский помидор. «Конечно, лучше стоять за неё, чем сидеть!» Искренне веселился Шапира и так разошился, что даже опрокинул на себя стакан с портвейном. Вы гад! наступал на него Будко. Так вам и надо! Послушайте, товарищ, я вспомнил еще один анекдот, сказал Шапира, отряхиваясь. На колхозном собрании вручают подарки за хорошую работу к 7 ноября. За отличную работу в поле товарищ Иванова премируется мешком зерна. Аплодисменты. За отличную работу на ферме товарищ Петрова премируется мешком картошки. Аплодисменты. За отличную общественную работу товарищ Сидорова премируется собранием сочинений Ленина. Смех, аплодисменты, возглас — так ей, блядя, и надо. «Вам, конечно, виднее, но я поражаюсь. Как вы не боитесь!» — ужаснулась Галка. Шапирой, и правда не боялся. Была у него такая сверхспособность. Его всегда стороной обходило любое наказание. «Родился в халате, и что интересно, в белом», — говорил он. И в этот раз был уверен, что обойдется. Во всем остальном шапира счастливчиком не был. Три брака развалились, от первого остался ребенок с каким-то редким психиатрическим диагнозом. Жена тоже, правда, была не совсем в порядке. Он платил алименты, много оперировал, часто пил. Но человеком сохранился веселым и беззлобным. Любил подтрунивать над верующими, во что угодно, потому что сам ни во что не верил. Но я не боялся. Знал, что его бережет какая-то сила. Именей у этой силы не было, но она позволяла ему чесать языком без ограничений. Генрих все это, конечно, помнил и держал в голове, что шутки Шапира могут стоить жизни кому-то другому. Но по-человечески жалел его, потому что вообще-то умный он был мужик, талантливый диагност с легкой рукой, и этого не отнять. «Вы оба пьяны и ведете себя некрасиво», — вмешался Генрих. «Перестань, Шапира!» «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке?» — злобно проговорил Будко. «Перестань, Серёжа, выпил человек, сказано тебе!» — довольно жёстко оборвал его Андрей. «Что?» — Сергей сжал кулаки. «Ты-то куда лезешь?» «Ты... Мы же выросли с тобой. Вместе. Вот уж тебя не ожидал. Да брось, Серёжа, перебрал лишнего. А ты согласен с ним?» «Что?» «Согласен! Ты тоже смеялся над его похабными анекдотами. Я видел!» Будко начал толкать Андрея в плечо, и тот, оступившись, упал на Арсентьева, который легко поймал его и, обогнув, так же легко оттолкнул Сергея. Но тот не отступал. «Что же, Сергей?» — спокойно сказал Генрих. «Раз так на правах хозяина, я прошу вас уйти». Генрих был по-своему справедлив. Он всегда предпочитал доброго злому. «А я на правах честного советского гражданина обещаю, что вам это с рук не сойдет! кричал Сергей из-за кустов гортензии, стоявших между ними. «Тебе, Андрей, особенно!» «Не переживайте», — успокоил Арсентьев Андрея. «Агрессивные, обычно отходчивые. Давайте, Сергей, ступайте в машину, я вас отвезу!» И с улыбкой увлек его за плечо, напоследок сказав, «Ну, мне тоже пора, господа». «Надеюсь, дальше вечер пройдет без происшествий». Они с Генрихом обнялись. После этого инцидента гостя они больше не звали. Нина и Ганя остались на даче втроем с Владиком. Впрочем, кажется, это не волновало Нину. Дни и без того были полными, как будто всего хватало. По вечерам, уложив Владика, они обычно забирались на крышу и лежа смотрели в небо. Иногда на нем собирались фантастические узоры звезды, чаще мерцали полупрозрачные облака, и Ганя рассказывала Нине, что будет дальше. А дальше будет так. Ганя выучится на актрису, станет служить в театре, непременно вам хотя а как иначе? Хотя в кино тоже очень хочется сняться. Они не так давно посмотрели «Космические рейсы», «Новый Гулливер» и даже только что вышедшую в прокат французскую картину «Последний миллиардер», И все это Ганя очень впечатлило. И когда она снимется в кино, ее фото напечатают на открытке, как любовь Орлову. В наборе будут разные фотографии. Конечно, одна из них с надкой. А лучше с тигром из цирка. Владик пойдет в школу. Она купит ему ранец. Уже присмотрела в мосторге. Андрея повысят, он чаще будет появляться дома. И, может быть, даже сделает открытие. Нина. А Нина откроет салон, как в Париже. Сюда, в Никольско-Архангельское, будут съезжаться лучшие люди Москвы. Художники, артисты — это Ганя обеспечат. Певцы, архитекторы. Архитектор, конечно, предложит ей перестроить дом, потому что этого для гостей будет недостаточно. А вот кого они точно в салон не пригласят, так это Сергея. 18 июня умер Горький. Нина запомнила эту дату, потому что в этот же день они с Ганей перешли на «ты». Утром Ганя, как водится, попробовала приготовить одно из странных блюд из поваренной книги, а Нина отправилась в огород за зеленью. Вернувшись с пучком укропа и перьями лука, она сказала Ганне, «Пожалуйста, говори мне «ты». Она и сама не знала, как это вышло. Ганя говорила, вы всем, кто старше и чего-то в жизни добился. И какой бы близкой ни была их дружба, Ганя благоговела и чувствовала себя обязанной проявлять уважение. «Не знаю, Ниночка, вы мой идеал. Мне как-то неловко. Неловко спать на потолке», — сказала Нина. И вся неловкость ушла, уступив совместному смеху. «А давай в Кисловодск поедем. Гена устроит». «Нина, это было бы отлично. Доктор Владику давно рекомендуется санаторий». «Решено». Вечером приехал Генрих, и Нина сразу же бросилась к нему обсудить Кисловодск. Но Генрих был мрачнее тучи. «Что случилось?» — спросила она, переживая, что он в чем то ее винит. «Алексей Максимович умер», — сказал Гена. Нина знала, что Генрих Горького очень любил и считал большим писателем. Называл его только так, Алексей Максимович. Генрих искренне считал его лучшим пейзажистом в литературе и дорожил их личным знакомством. Кисловодск пришлось обсуждать несколько дней спустя, но все разрешилось в их пользу.